Я, ярый противник переходов в жанр коверных, в глубине души понимал, что, в конце концов, желание Миши осуществиться, и мы рано или поздно станем коверными. После болезни я рассказал Мише о насосе и стрельбе бантиками. Ему репризы понравились, и мы начали их готовить. Потребовался реквизит. Тут нам пригодились тамаринские пищики. Мы использовали их в репризе насос для имитации звука выходящего воздуха. Часами разрабатывали сложную иллюзионную технику для стрельбы бантиками. Казалось бы, готовим всего две репризы, а ушло на них месяц с лишним. Обе репризы показали в гардеробной местечке, ну, по-моему, неплохо, сказал он, нужно проверить на зрители. Покажите их в воскресенье на утреннике. Дети смеялись, когда в первой репризе Миша накачивал меня автомобильным насосом, чтобы я остался здоровее и смог выполнить акробатический трюк. После каждой накачки воздух со свистом выходил из меня, и Мише приходилось начинать все сначала. Во второй репризе мы, зарядив пистолет яркими бантиками, начинали по очереди стрелять друг в друга. Бантики таинственным образом прилеплялись к моей рубашке и брюкам, вызывая смех в зале. На шевском спектакле в день советской армии мы опять показали эти репризы. Принимали хорошо, хотя в некоторых местах возникали незапланированные паузы, чувствовался спад по ритму, и мы поняли, многое еще придется доделывать. «Вот видишь», — сказал Миша после дебюта, — «еще несколько таких реприз и мы сможем работать коверными». В феврале 1958 года в московском цирке шла программа «Арена дружбы», в которой мы показывали насос и бантики. Репризы от представления к представлению проходили лучше. В этой программе основным коверным работал карандаш. Принимал также участие и талантливый клоун Анатолий Векшин, с которым мы подружились. Через неделю после премьеры Мишу, меня и Анатолия, пригласил к себе Байкалов. «Вот что, хлопцы!» — начал заговорческим тоном Николай Семенович. «В апреле намечается поездка советского цирка в Швецию». Меня назначили руководителем, вас беру коверными, готовьтесь. Думайте, что будете показывать, но пока об этом не гу-гу, ясно? Вышли мы из кабинета потрясенные. В душе я ликовал. С этого дня Миша, Анатолий и я репетировали ежедневно. В апреле 1958 года мы вылетели из Москвы в Стокгольм в составе большой группы цирковых артистов. Гастроли продолжались 50 дней. Первые самостоятельные репризы, первые шаги в жанре коверных сразу определили наши клоунские характеры и маски. От репризы к репризе я старался уточнять свой характер клоуна. Я обыгрывал свою фигуру в кургузом пиджачке, ходил заплетающейся походкой и старался как можно серьезнее относиться к самым нелепым ситуациям, возникающим по ходу реприз, считая, что во все, что делается на манеже, нужно предельно верить. Если, скажем, я пугаюсь громадной бутафорской булавки в руках партнера, то я должен бежать от него с криком, веря, что он этой булавкой может меня проткнуть. С самого начала нашей работы Миша стал звать меня на манеже Юриком. Юрик звал меня партнер, когда я застревал где-нибудь за кулисами или среди реквизита, который то уносила, то приносила униформа. И по ходу спектакля, когда Миша в очередной паузе снова звал меня. То он на Юрик публика уже реагировала. Зрители смеялись, зная, что я снова появлюсь перед ними в своих громадных ботинках, испуганно озираясь по сторонам. Не боги горшки обжигают. Об интересном трюке мне рассказал один артист. Он видел его в варьете за границей. На сцену выходит конферансье во фраке. И, объявив номер, поворачивается, чтобы уйти за занавес. И тут публика начинает смеяться. Оказывается, на спине фрака громадная дыра. Видна майка. Брюки сзади порваны настолько, что видны трусы и носки с рединками. Артист испуганно поворачивается, не понимая причины смеха. Снова встает спиной к залу, и снова смех. Опять поворачивается. Недоумевая, придирчиво осматривает себя спереди. Снимает даже пылинку сладко. А потом, передразнивая смеющуюся публику, одергивает фраг и с достоинством идет за занавес. Зал ахает. Все видят идеально сшитый, целый, без единой дырочки фраг. Интересно, как это он делает из тетрадки в клеточку сентябрь 1958 года.